Глава 10. Ещё находясь в симуляции, я догадался: пахнет подлостью, но не может быть так, чтобы зелёных абитуриентов заставляли драться с монстрами совершенно без сил. Это нелогично, и так оно и оказалось. Я пообщался с Виталием и выяснил, что данный экзамен в первую очередь проверка нашего контроля над энергией и что при погружении в симуляцию она должна быть нам доступна. А я дрался с глурком совершенно без энергии. И варианта здесь ровно два. Либо случилась какая-то ошибка, что тоже нельзя исключать, либо же девушка, что настраивала для меня нейрошлем, сделала это специально. Специально заблокировала для меня энергию, чтобы я проиграл. И я почему-то склоняюсь ко второму варианту. Почему? Пока не знаю. Интуиция, наверное. Девушка уж чересчур странно себя вела. Эта её натянутая улыбка сразу мне не понравилась. Пока я сидел в кресле и наблюдал за тем, как она настраивает шлем и поглядывает на меня, сложилось впечатление, что девушка меня знает. Я же её не знал совсем. И реципиент, судя по всему, тоже, потому что в памяти ничего не отзывалось. Наталья Кудрявцева. Почему так? Сейчас я направлялся к ней, чтобы задать один единственный вопрос. Какого хрена Но перед тем как произнести заветные два слова, для начала нужно было найти актовый зал. Я вышел из зала отдыха и побрёл по длинным, похожим на современные лабиринты коридорам. Проходя мимо кожаного диванчика у окна, увидел странного парня. Светловолосый, невзрачный на лицо, довольно высокий и плотный, он сидел, положив руки на колени и неподвижно глядел в стену. Ши, как таких людей здесь называют, ши Шизоид? Он шизоид? Да нет, не похоже. Лицо вполне себе не глупое, даже я бы сказал с заметными проблесками интеллекта. Так да в чём дело? С тобой всё в порядке? спросил я, присев рядом, заглянул в белые с отсутствующими зрачками глаза. Может, тебя в медкабинет отвести? С каких пор меня беспокоит судьба какого-то незнакомого парнишки? Гуманистом заделался. Ладно, не буду врать себе. Мне просто интересно. Любопытство моё второе имя. Я никогда не мог пройти мимо чего-то необычного, труднообъяснимого. А на земле занятых вещей с избытком, поэтому-то и обратился к незнакомцу. Надеюсь, он не просто наркоман. А? Парень помахал ладонью перед глазами, будто рассеивая невидимый туман, а после коснулся своей шеи. Что такое? Посмотрел на меня с испугом. Кто ты? Да я мимо проходил. Показалось, что ты не в себе. В стену смотришь, глаза какие-то мутные. Парень часто заморгал, а его молочные щетины лились краснотой. Ой-ой-ой, смутили бедного. Это я просто к одной вещи подключился. Парень повернулся ко мне спиной, и у него на шее я увидел небольшой серый квадратик. Какой-то чип, наверное. Новая разработка моего отца. Он всё ещё тестирует её, поэтому в массовое производство она не выпущена. Кодовое название МИ мозговой интерфейс. Прямо на тебе тестируют. Хе, подопытный сын. Ну да, смущённо почесал он затылок. И что даёт тебе этот мозговой интерфейс? С помощью него я могу принимать звонки, выходить в интернет, смотреть фильмы там, книги читать, много чего. И всё это я вижу у себя перед глазами. Очень удобно, надо признаться. Теперь не нужно таскать с собой каких-то дополнительных устройств. Хмм, и правда удобно. Правда вот, насколько я понимаю, МИ подключается прямо к мозгу человека. А иначе как бы изображение передавалось на глаза? И это настораживает. Что если такую штуку кто-то взломает? Тогда взломщик сможет получить контроль над человеком? Не хотелось бы такого. Твой отец изобретатель, значит. По лицу парня поползла улыбка гордости. В честь него и названа эта Академия. Мой отец Денис Коновалов, а я его сын Артем. Вот оно как, прищурился я. Понятно, а я Глеб, протянул Артему руку. Приятно познакомиться. Парень крепко сжал мою ладонь. Ладно, хорошо было пообщаться, но я пойду. Дела? Хорошо, давай. Свою фамилию я не сказал ему намеренно, чего лишнее раз распространяться, тем более что узнал от Артёма кое-что интересное. Его отец изобретатель по фамилии Коновалов. В честь хрен пойми кого не называют академии. А если Денис Коновалов изобретатель, то огромная вероятность того, что тот знал моего отца, и скорее всего, между ними были какие-то тёрки. Недаром ведь Лисовские теперь главные изгои, а в честь Коноваловых целые учебные заведения называют. Нужно будет поискать информацию по поводу их семьи в интернете. Почему-то уверен, что удастся накопать что-нибудь интересное. Но это потом. Сейчас же меня ожидает Наталья Кудрявцева. Ну, точнее, вряд ли она меня ожидает, ведь уверена, что я провалил экзамен из-за ее шалостей и теперь в слезах бегу домой. Тем паче. Устрою ей сюрприз. Хе-хе. Стоило зайти в огромное помещение со сцены и сотнями мест для сидения, тут же увидел ее. Усилил зрение с помощью недавно приобретенной способности глаза Хроноса и отыскал Кудрявцеву среди толпы. Впрочем, такую девушку и без способностей можно было вычислить без проблем, она выделялась среди остальных. Выглядела Наталья отменно. Невысокий рост, чуть меньше 160 см, был, наверное, её единственным недостатком в плане физических данных. Хотя тут, как посмотреть, лично я любил что высоких, что низких, всех любил, в общем. Волосы блондинистые. Хм, нет. Это недостаточная характеристика. Светлые волосы тоже не то. Они были золотыми. но даже не просто золотыми, а от них чуть ли не божественный свет исходил. Каким шампунем она пользуется? Этот маленький светлячок сильно отличался от других. Прямо как тот самый герой из книг, весь из себя уникальный и не похожий на остальных. В общем, ее волшебные кудрявые локоны чуть касались плеч, а спереди, там где должна находиться челка, как какие-то антенки свисали две розовые пряди. Нет, ну точно светлячок. Если кто-то думает, что на этом все, тот очень сильно ошибается. Кудрявцева, в довесок ко всему вышеперечисленному, имела просто идеальную фигуру. И голубой костюм с облегающими брюками, как и белая блузка, тоже сидящая как надо, это дело подчеркивали. Глазом Хроноса, а точно ли им, я безошибочно определил размер ее груди. Второй. Для небольшого роста это та самая золотая середина. Фигура – идеальные песочные часы. Сто процентов не ленится заниматься спортом. Короче, вот с такой красоткой мне теперь придется конфликтовать. Даже обидно немного. Ведь когда я увидел ее впервые, то сразу же записал в список тех девушек, с которыми в будущем хочу познакомиться поближе. Но теперь чувствую, что между нами появится вражда. Впрочем, не страшно. Если она решила перейти мне дорогу, то это только её выбор, и я здесь спокойно умываю руки. Даже если ты первоклассная красавица, этого делать ни в коем случае не нужно, себе дороже. Я незаметно подошёл к кудрявцевой со спины в тот момент, когда она поправляла кулисы на сцене. "Ну здравствуй", произнёс я, и девушка испуганно на меня обернулась. "Вот ты и попалась, сексуальная пакостница". В её глазах я сразу же прочитал удивление. удивление в негативном ключе. Она не просто не ожидала меня увидеть, она была разочарована тем, что теперь я стою перед ней. "Здравствуй", поздоровалась Наталья. "Что-то случилось?" "Да, случилось", ответил я и шагнул к Кудрявцевой. Взял её за локоть и повёл к ограждению за спиной. "Эй, что ты делаешь?" огрызнулась она, но я никак не среагировал. Мы скрылись с ней от чужих глаз, и я преградил Наталье путь, чтобы та от меня не сбежала. Девушка одновременно со злобой, но также и со страхом, глядела на меня снизу вверх, нахмурив бровки. Розовая прядь закрыла её глаза и кудревца воздуло ту в сторону. Ну рассказывай, на кой чёрт ты выставила на моём нейрошлеме неправильные настройки, произнёс я и невозмутимо поглядел в большие зелёные глаза. Из-за тебя я чуть не завалил экзамен. Ты лишила меня энергии, и мне пришлось биться с глурком голыми руками. Ты сдал экзамен, сказала Наталья, а её и без того внушительных размеров глаза распахнулись ещё больше. Сдал, сдал? Но ты, вероятно, надеялась на другое, продолжал буравить девушку взглядом, чтобы ни одна её эмоция не ускользнула от меня. Она молчала. Молчала, видимо, для того, чтобы обдумать ответ. У неё сейчас было всего два выхода. либо начать оправдываться, мол никакого злого умысла не имело, и знать не знает, почему настройки моего шлема выставлены неверно. В общем, включить дурочку. Но такой вариант мог разбиться в дребезги по той причине, что я застал девушку в расплох. Уже сумел считать её реакцию и понять, что она не ожидала того, что я сдам экзамен. Либо же Кудрявцева могла раскрыть все карты, объяснить мотивацию своего поступка и попытаться как-то загладить свою вину. Я решил помочь ей с ответом. По глазам твоим вижу, что сделала это специально, а даже если и случайно, это всё равно огромная проблема. И если попытаешься включить дурочку, то доведу дело до администрации, и как понимаешь, будет совсем несложно выяснить, кто и в чём виноват. «Но ты, наверное, вряд ли такого хочешь, поэтому...» «Ха!» — усмехнулась Наталья, резко переменившись в лице. На нем явственно проявились презрения со злорадством. «В этот момент я осознал, что маски сброшены, и что она встала на правильный путь, не желая оправдываться. Ты правда думаешь, что администрация станет шевелиться из-за такого, как ты?» «Ну, как и ожидалось». Кудрявцева знает меня, знает мою фамилию, и скорее всего именно поэтому и решила насолить. Неужели так банально? Очередной конфликт из-за того, что я Лесовский? Тут ты права. Администрация может и не станет слушать Лесовского. Но что если к ним обратится человек по фамилии Фёдоров, по настоятельной рекомендации которого меня и допустили к экзаменам, парировал я. Или, допустим, Верховцов что проходил испытание сидя на кресле рядом со мной и который сможет всё подтвердить. Девушка нахмурилась пуще прежнего. Видимо, эти фамилии о чём-то ей говорили. Оно и не удивительно. Делай что хочешь, брезгливо произнесла Наталья. Жалуйся хоть во все инстанции, но я ни о чём не жалею. Забавно вздёрнула носик, сложила руки на груди и демонстративно отвернулась в сторону. Будь моя воля, поступила бы так ещё раз. Понятно. Да ладно тебе, не смог сдержать улыбки от подобной реакции. Не стану я этого делать. Экзамен же всё равно сдал, хоть и всего на первую ступень. Мне только интересно, неужели репутация моего рода, то, что сделал мой отец, достаточная причина для твоей ненависти? Хотя, возможно, дело обстоит немного глубже. Не знаю, вдруг кого-то из её родственников убил Глург, и тогда мой род косвенно в этом виноват. — Тогда такой поступок немного обоснованнее, но все же недостаточно. Я-то тут при чем? — А при чем здесь вообще твой отец? — удивленно спросила Наталья. — Хм... То есть ты поступила так не из-за того, что я из рода, который виноват в открытии, червоточен? — Пффф... — Кудрявцева фыркнула. — Глеб, ты разве меня не помнишь? — В том-то и дело, что не помню. Память рецепиента ничего мне не подкидывает. будто я вижу Наталью впервые в жизни. Нет, не помню, честно признался я. А я тебя помню, прекрасно помню. Мы ведь учились с тобой в одной школе до пятого класса. Потом тебя перевели и больше мы не виделись до сегодняшнего дня. О, кудрявцева моя бывшая одноклассница, забавно. Тогда почему я её не помню? Слишком давно было и девушка с того времени сильно изменилась, другой причины не нахожу. Хоть убей, ничего не помню. Ну, оно и понятно, дёрнула она головой, чтобы антеннки не заслоняли глаза. Я тогда была толстой и некрасивой. Многие так и говорят, другим человеком стала. Если честно, сложно представить кудрявцев вот толстой и некрасивой. Как ни крути её образ в голове. Но это похвально, что девушка настолько преобразилась с того времени, что память реципиента её опознать не может. Хорошо. «Так что я такого сделал в пятом классе? Уж больно любопытно». «В третьем», — прошипела девушка, — «это было в третьем классе». «Ох, ну это многое меняет, конечно». «Ну так что?» — не терпелось узнать, что натворил рецепиент. «Когда мы с классом ходили в театр», — начала рассказ Кудрявцева, «то во время антракта я пошла в буфет, купила себе один эклер и яблочный сок в красной упаковке». начала кушать, и вдруг ко мне подошли мальчики из четвёртого класса. Отобрали сумку и начали кидать её у меня над головой. Глаза Натали наполнились яростью, щёки раскраснелись от воспоминаний. Обзывали жирной и грязной лицей, а это были веснушки. На лице кудрявцевой и правда рассыпались веснушки, но они ни капли не портили её, наоборот, придавали изюминки и делали её красивее. Так а я тут причём? не понимал. А когда ты проходил мимо, и я попросила у тебя помощи, ты испуганно посмотрел на четвероклассников и сказал мне, что я этого заслужила. Наталья уже чуть ли не кричала от злобы. Воспоминания нахлынули на неё, утянув в нерадостный водоворот. Заслужила, потому что жирная. Ох, чёрт побери. Стоп, это всё правда? Я не ослышался? Весь этот бред, эти детские шалости, что приключились с Кудрявцевой и мной 10 лет назад, причина портить мне поступление в академию? Ха! Насколько же ты зла, памятная Кудрявцева. Слов нет, насколько же зла, памятная. Ты сейчас серьёзно? Я что, по-твоему, буду врать? Тише, тише, положил девушке руку на плечо, но та нервно дёрнулась. Это действительно главная причина? Да. По взгляду Натальи можно было подумать, что она меня привезти хочет. А по-твоему, это какая-то хрень? По-твоему, так и нужно было поступить в ту самую пятницу? Она и день недели запомнила. Да нет, конечно. Сейчас бы я поступил по-другому, но всего этого вообще не помню. Зато прекрасно помню, как ты поменяла настройки на моём нейрошлеме. Ты совершенно не хочешь меня услышать. Всё, с меня хватит. Уйди. Подревцев оттолкнула меня плечом из-за цокола каблуками со сцены. Я уткнулся лицом в ладони, глубоко вздохнул. Дурдом.